Павел Петрович Божов. Уральские были. Повести и рассказы. Собрание сочинений в трёх томах. Том 3. Москва. Правда. 1986 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги из серии Нигде не купишь.